Переправа прошла без приключений. Дракон даже ни разу не поскользнулся. На другой стороне Калилья остановился, тяжело дыша, словно был уверен, что их уже поджидают несчастье. Джейк сполз на землю и, приложив ладонь козырьком к о л б у осмотрелся в поисках пути дальше. В сотне футов от ущелья поднимался густой лес, состоявший, как оказалось, из вязов. Он словно бы охранял подножия холма и горы вдали. Калилье пришлось бы протискиваться между деревьями, но назад пути не было. Калилье слегка загрустил. «Леса темны». «Видишь», — сказал Джейк, оборачиваясь к своему громоздкому товарищу, — «я же тебе говорил». что нас вряд ли встретят какими-либо особыми проявлениями зла, когда мы вступим на эту землю. Ни одно королевство не бывает более злодейским, чем остальные. Здесь столько же солнечного света и свежего воздуха, как и на той стороне ущелья. Калилья хмыкнул и хотел что-то ответить, но ему помешали резкий крик и хлопанье кожистых крыльев. Что-то тёмное и твёрдое ударило Джейка в грудь. Он упал и ударился затылком о землю. В голове у него зазвенели тысячи колоколов, перед глазами замелькали бесформенные разноцветные пятна. Он пытался заставить свои глаза видеть нормально, но это оказалось совсем нелегко. Внезапно его привёл в чувство остроконечный язык пламени. Этот огонь обжег ему кожу, пронзил ему грудь. Джейк почувствовал под порванной рубашкой т ё п л у ю струйку крови, своей собственной крови, и выброс адреналина вернул ему зрение. Но увидев того, кто на него напал, Джейк едва не пожалел об этом. Без сомнения, это был демон. Лицо существа – отчасти напоминала человеческое, но в основном казалось, что природа испытала на нём свои самые сумасшедшие чары и проделала это очень изобретательно. Широкий лоб выразительно выступал над двумя глубоко посаженными узкими, как щёлочки, глазами. Глазами, у которых не было белков, лишь сплошная чернота, от одного уголка до другого. Глаза разделял нос, доходивший до середины лица. Нос без хряща, почти незаметный. Так, небольшой выступ с неровными дырами ноздрей внизу. Под носом, сразу после тонкой верхней губы, был рот, до отказа набитый зубами, похожими на собачьи. Между зубов высовывался пурпурный... Похожий на жало язык и прорывалось рычание. Джейк снова почувствовал, как острые когти впиваются в его тело и догадался, что это смех. Демон просто смеялся над слабостью жертвы. Джейк набрал в грудь побольше воздуха, содрогнулся, поперхнувшись смрадным дыханием этого отродья и отбросил демона от себя. Демон был лёгким, не очень-то сильным. Джейк без труда отбил бы атаку, не будь она столь внезапной. Демон был размером с 12-летнего ребенка. Он парил на паре кожистых крыльев. Одной стороной они крепились к тонким деформированным рукам этого существа, а другой – к туловищу. Из-за этих крыльев демон смахивал на большую летучую мышь. Вернее, на какого-то чудовищного мутанта, на гибрид нетопыря с человеком. Когда Джейк отбросил его, этот человек-нетопырь опустился на задние лапы и теперь злобно приплясывал перед ним, шипя сквозь острые зубы. Его когти стучали, как кастаньеты. На кончиках крыльев тоже торчало по четыре когтя, бывшие пальцы. Джейк вспомнил а ноже в своем рюкзаке. Келл дала ему этот нож, предупредив, что он пригодится ему в Лиларе. Но до сегодняшнего дня Джейку в этом мире ничто не угрожало, поэтому он так беспечно оставил нож вместе с едой и вином. Он устремился к мешку, понимая, что если ему удастся достать нож, то они с демоном будут на равных. Однако человек не тупырь, очевидно, что-то заподозрил. Он с каким-то карканем ь взмыл в воздух и снова бросился на Джейка, вонзил когти ему в плечи и опрокинул на землю.